Глава 14. Была у нас надежда, что ещё магов пришлют на помощь. Больно много нам работы нарезали. Только эта надежда не оправдалась. В результате мы просто с ног валились от усталости. Вроде бы всё, пик болезни пройден, самых тяжёлых вылечили, остались только те, которые на ногах держались. Но на следующий день, как назло, снова к нам волокли больных, которые вот-вот умереть должны. И откуда только их умудрялись брать? Радовало, что те люди, которые уже переболели, помогали солдатам, хоть и не все. Они вместе с воинами выламывали двери в домах. Если там убились больные, то влокли их к нам. Ну а умерших сжигали. Так что над городом стоял густой смог и невыносимый запах горелой плоти. Мне и Ирэне даже помыться было некогда. Мне и Ирэне даже помыться было некогда. Да, нам хотели с этим делом помочь, даже специально всё подготовили. А вот только мы предпочитали ходить и вонять, но зато немного больше поспать. Вопрос этот решили без моего участия. Просто я проснулся чистым и всё. Вымыли, а я даже не проснулся. Хотя до этого считал, что сплю чутко. В общем, я так измотался, что это пронеслось мимо моего сознания. Похоже, что мор был бы самой пакостной болезнью не только в этом мире, но и в моём, если бы там появился. Вроде бы прошёл целый месяц, мы уже вылечили тысячи людей, а поток даже не думал снижаться. За это время все должны были переболеть, кому не помогли, должны были умереть, а нет, они как будто дожидались нас. Мало того, под городом была целая сеть подземельей, куда сбежали толпы напуганных людей. Вот сейчас людей начали выводить и оттуда». Воины доставали их из самых укромных уголков, причём некоторые на самом деле не были больны, но и два оказывались на поверхности, как то тут, то там вспыхивали очаги заразы. Даже наши гвардейцы переболели, причём почти сразу. Теперь они от нас вообще не отходили. Если простые воины постоянно меняли друг друга, то вот эти молодцы постоянно были рядом. А это несмотря на то, что мы трудились чуть ли не круглосутки, спали по 3 часа. От квартала Лимбитов нас не отпускали, даже несмотря на то, что пришли люди от местных властей и потребовали, чтобы одного из нас, меня или Ирену, послали в другой район, мол, там ситуация ещё сложнее. Никуда они не поедут, категорически заявила гонцу баронесса Катерина, та самая женщина, которая нас встретила, когда мы прибыли в квартал Лимбитов. Они тут тоже не отдыхают, так что поищите себе магов в другом месте. Это приказ графа, сообщил гонец. К тому же, император «Мне известно, что император приказал приложить все усилия для спасения людей», – перебила его женщина. «Сейчас эта юная пара как раз этим и занимается. Посмотрите на них». «К тому же мне ваш граф не указ. Я из рода лимбитов. Напомните ему». «Видно, он решил, что мы его вассалами стали». Мы как раз к этому времени спешно перекусывали, поэтому слышали этот разговор. Сами и не вмешивались, наблюдали за тем, как нам снова несут больных, целая вереница повозок». Так что не до разборок местных аристократов, пусть сами разбираются. К тому же, мы на самом деле выполняем приказ императора. Работы меньше не становится, так что перекинут нас на другой участок, так тут люди умирать начнут. Барнесу я тоже понимал. Дело в том, что мы обслуживали район Лимбитов и прилегающую к нему территорию. Так вот, на этой территории, как правило, жили в основном те люди, которые в той или иной степени работали на наш род. Так что тоже можно сказать, своим помогали. Не удивляюсь, что именно из-за этого нас прислали именно сюда. Катерина вообще нас взяла под плотную опеку. Как я поняла, она тут была самая влиятельная среди местных дворян. Она, конечно, особо помочь она нам ничем не могла, только пыталась хоть как-то скрасить наше печальное существование в этом месте. Например, один раз мимо того места провозили мёртвых людей, тех, которых не успели спасти. Так вот, всем кучерам и солдатам, которые решили проехать по площади, где мы работали, тут же всыпали плитей. Чтобы магов, которым и без того не сладко, не расстраивали такими печальными процессиями. После этого трупы возили в объезд, да и сжигать старались подальше. Только всё равно это слабо помогало. Казалось, что вонью я насквозь пропах. Только спустя два-два с половиной месяца счёт времени потерял. Впервые нормально выспался. Встал сам, а не когда баронесса пришла будить, мол, лечить людей пора. Чувствовал себя великолепно. Даже настроение было замечательным. Хотел был снова идти на площадь, куда должны привезти больных, но не обнаружил своих вещей. Немного походил, а потом направился к двери. Господин Мак, за дверью стоял один из слуг, который тут же склонился в поклоне. Что изволите? Его почтение можно было понять, потому что именно я вылечил этого мужчину, как и всю его семью. Причём ему помог одному из первых. Можно сказать, что с того света вытянул Баронесса очень к этому мужчине хорошо относилась. В общем, после этого я его видел часто. Даже когда Наскара перекусывал, этот человек рядом стоял. Впрочем, ещё один слуга стоял около Ирены, видно, тут так было принято. А куда мои вещи девались? поинтересовался я. Да и вообще, в городе больше никто не болеет. А сегодня 12 человек привезли, улыбнулся пожилой слуга. Ему одному из многих повезло выжить. Я имею в виду из жителей в возрасте. «Только господин маг Грегор им всем помог», — его госпожа баронесса попросила. «Он тоже прибыл сюда?» — удивился я. «Когда?» «Сегодня ночью», — известил меня мужчина. «Эх, пораньше бы. Может быть, больше смогли бы людей спасти. Очень у него быстро лечить получается. Сразу виден богатый опыт». «Хорошо, что приехал», — выдохнул я. «Может, скоро обратно нас отправят?» «Пока вам тут придётся ждать», — покачал головой мужчина. Город большой, так что ещё долго будем сидеть тут. Хорошо, что хоть продовольствие привезли. Ещё сюда людей запустили? Нет, улыбнулся мужчина. Сюда, кроме магов, никого не запускают. Ну и вашего сопровождения. Просто телеги подъехали к городским воротам, после чего стражники вышли и всё забрали. Так вот. Ладно, это, конечно, всё хорошо. Но где моя одежда? Ваша истрепалась сильно, так что скоро новую принесут. Не ожидали, что вы так рано подниметесь. Думали, сутки спать будете? Я пойду потороплю. Если понадобится помощь, звоните в колокольчик. Очень наша госпожа вам благоволит. Сказала, что если хоть кто-то будет шуметь, конюхи об спину этого неразумного несколько кнутов сотрут. Одежду принесли через полчаса. К этому времени и Ирена проснулась. У неё платье уже было готово. Нас попросили никуда не уходить, потому что вскоре пригласят на обед. В общем, мы с ней отправились на балкон, который был неподалёку, в конце коридора. Впервые мне удалось в спокойной обстановке разглядеть квартал Лембитов. Его можно было бы назвать городком. Даже своя небольшая площадь имелась. Также тут было около 15 больших домов, принадлежащих дворянам, а вокруг расположились дома попроще, победнее, даже несколько казарм присутствовало, ну и полно других строений. В некоторых домах, в том числе и в котором и мы расположились, имелись небольшие сады, где можно было бы погулять. Правда, не стоило забывать, что мы находимся внутри города, так что и сады были, соответственно, не такие, в которых можно было бы заблудиться. Это не усадьба. Те дворяне, которые хотят себе огромный сад, должны искать подходящее место за территорией города. Думаешь, что обратно скоро пошлют? спросила меня Ирена. «Вроде бы больных совсем мало осталось, а мы и без того много времени пропустили. Учиться надо». «Не знаю», – пожал я плечами. «Да и кто его знает. Может быть, император оплатит нашу помощь, да и в академии про это не забудут. К тому же деньги платил род, так что нас это не касается». «Это да», – вздохнула девушка. «Хорошо мы поработали. В городе начали порядок наводить, да и люди, посмотри, теперь почти без боязни ходят». На самом деле, город понемногу начал приходить в себя. Если до этого все сидели по домам, особенно те, кто опасался Мора, то теперь на улицах начали появляться люди. Всем было известно, что какое-то время Мором не страшен, так как они совсем недавно были от него исцелены. Помню, как к нам исхудавших людей принесли, тоже больных. Так вот, они просто боялись выйти на улицу, опасались, что заразятся. А припасы почти закончились, так что пришлось немного поголодать. такие жертвы не спасли их от болезни. Всё равно умудрились все заразиться. Не прошло мимо нашего внимания и то, что снова приезжал гонец с приказом от графа. Род Лимбитов должен был обеспечить порядок на прилегающей территории, оказать помощь городской страже. Больно много всяких мразей на улицу выползло. «Что тут скажешь? Начали наводить порядок, причём действовали максимально жёстко. Как уже было сказано выше, из-за того, что власть немного ослабла, из разных дыр выползли разные отребья, которые решили, что пришёл их час, ну и веселились напоследок. Грабежи и насилие стали обычным делом. Благо, что мы с этим сталкивались только со слов воинов, сами не стали подобными свидетелями». Ладно бы людям просто нечего было есть, и они их грабили бы для того, чтобы прокормить свою семью. Это можно было бы понять. Но нет. Похоже, что занимались этим ради забавы. В результате многие из этих молодчиков вскоре оказались в петле. Стражники не церемонились, никто не собирался их тащить в темницу, потом в суд, был простой приказ навести в городе порядок. И они и наводили. С балкона, на котором мы стояли, была видна площадь. Дом находился на возвышенности, так что удавалось рассмотреть часть города. Так вот, на площади стояли виселицы. С десяток. Так вот. Они и сейчас не пустовали. Да и слышали мы разговоры солдат, которые ходили в город на патрулирование. Мол, виселицы почти каждый день находят себе новых клиентов. Не пустуют. Глашатый только и успевал говорить, за какие грехи вешают того или иного человека. Хорошо, что эта площадь далеко находилась. Нам и без того хватало не самых приятных зрелищ. В общем, в городе понемногу наводили порядок. Да, жёстко, но без этого никак. Никто тут преступников уговаривать не собирался. Вскоре нас пригласили на обед, на который собирались почти все дворяне, которые присутствовали на данный момент в квартале лимбитов. На самом почётном месте сидела Баронесса Катарина. Справа от неё сидели её дети, а вот слева посадили меня и Ирену. Показали свою благодарность. Даже господин Макгрегор сидел на амене почётном месте, но даже не высказывал своего недовольства. Как по мне, это заслужено. Всё же именно мы спасли этих людей. Были тут и другие аристократы, которые или жили в этом городе, или просто приехали по какой-то надобности и задержались из-за того, что мор начался. Они тоже не ворчали. Да и что ворчать? Да, мы маги недоучки, но всё же маги. Так что глупо было бы претензии нам или хозяике дома высказывать. Перед обедом баронесса долго и витиевато благодарила нас за помощь, порадовалась, что в роду появились такие достойные маги, которые сразу же примчались на помощь, как будто бы у нас выбор был. Приказали, мы и приехали. А впрочем, про это она благоразумно промолчала, но не обошла в благодарности и императора, мол, не забыл про своих верных подданных, ну и прочее. С трудом дождавшись окончания речи, во время которой Ирена краснела и мило улыбалась, все гости приступили к приёму пищи. Граф Лихар узнал о море, когда находился в столице. Ему часто приходилось быть вблизи императора на совете или прочих мероприятиях. Впрочем, он не забыл про то, что в академии два члена его рода учатся. Поэтому Хидва только вышел приказ императора о том, чтобы академию отправить на помощь жителям, как он приказал барону Амбрусу перехватить отряд у городских ворот, приказать им, чтобы они ехали сразу в квартал Лимбитов, а не лечили всех подряд. Главное род, и не нужно было, чтобы он ослабел. Вскоре он совсем забыл о том, что где-то на просторах империи бушует мор, другие проблемы овладели головой главы рода. Снова начали ходить слухи о войне, только на этот раз с Кироцким королевством. Они в прошлом году потеряли часть земель, поэтому сейчас скапливали силы, чтобы взять реванш. Имперцы, не успевшие отойти от прошлых боёв, спешно возводили оборонительные сооружения. Хотели дать отпор врагу в обороне, а потом, если повезёт, ещё часть земли у соседа оторвать. Правда, и неприятель к подобному готовился, так что вряд ли подобное удастся осуществить. К тому же, империя подошла вплотную к землям, где располагался участок, на котором добывали кристаллы. Так что за эту землю будут биться до последнего солдата. Не станут отдавать врагам. Вот император очень даже хотел забрать себе этот карьер. Прямо жаждал. Поэтому и думали, как взять такое серьёзное укрепление. На оборону там не поскупились. Да и сейчас активно укрепляли такой лакомый для всех кусок. Вот и собирал глава государства своих лучших полководцев, чтобы они ей что-нибудь дельное предложили. В Керутском королевстве разведка тоже работала. Поэтому точно были в курсе того, из-за чего император собирает своих полководцев. Впрочем, на обратное никто и не надеялся. После очередного возвращения из императорского дворца на приём к графу напросился барон Амброс. Что-то важное? тут же спросил у него граф. Даже не знаю, пожал плечами мужчина, усаживаясь в кресло. У него были такие привилегии. Вы знали мы насчёт нашего мага. Какого мага? не понял Гаворода. «У меня и без того голова кругом, так что давай поточнее». «Это я про господина мага Дагмара, того самого, который много шума в роду наделал», – выяснил барон. «Прав я оказался. Из дворянского он рода». «Что за род?» «Удалось узнать?» «Тут же насторожился граф. Ему такого подарка и даром не нужно было. Мало ли, вдруг парень из враждебного рода». «Да, клятву он дал, да только не богам, а человеку. Зато маг Грегор дал клятву богам». что будете едва ли не оберегать от всех неприятностей, парни. И боги, что немаловажно, эту клятву подтвердили. Не переживайте, господин граф, понял беспокойство главы рода Амбрус. С семьёй Мага мы никогда не конфликтовали. Да и хлипковаты они в коленках, чтобы претендовать на что-то. Он из рода барона Эвана, молодой и слабый род, им всего 200 лет. Но вот их потомк чем-то отличился на войне, за это его лично император возвысил. Великие рода они не входят сами по себе. А самое интересное, что земли их рода находятся недалеко от границы с Кировским королевством. Там из-за постоянных набегов неприятеля все голодранцы, так что если бы не пограничные заслоны, эти земли, сами знаете, отошли бы к неприятелю, потому что сами они не в состоянии защитить свои владения. Хорошо, успокоился граф. Но это ещё не всё, улыбнулся барон. «Похоже, что кто-то хочет прибрать землю Эвана к своим рукам». «Поэтому мальчишку и похитили. Не знаю, почему его не убили. Может, была причина, а может, ему просто удалось удрать. Или вообще пытались как-то с помощью заложника договориться. Не удивлюсь, если его просто разбойники похитили, да только не смогли в своих руках удержать». «Значит, кто похитил, неизвестно?» – уточнил глава рода. «Нет». Но там все соседи баронаевана слабые. Любого, если вы прикажете, раздавим как букашек. Что прикажете делать? На ты, что предложишь? спросил граф. Ну, тут много вариантов. Можно оставить всё как есть, начал излагать свои мысли барон. Просто забыть про существование этого баронства, тем более там наших интересов нет. Только вот это со временем нам может боком выйти. Каким образом? «Так велика вероятность, что рано или поздно, и господин маг об этом узнает. Да и память может вернуться, кто его знает, как он к подобному отнесётся. Ладно, если и сейчас это случится, а вдруг, когда станет сильным магом? Не думаю, что нам такие проблемы нужны. Лучше просто сказать, мол, вроде бы твоих родителей нашли. Может быть, получится его сильнее к нам привязать, хотя он и сейчас вроде бы верен роду». «Понятно», – кивнул граф. Дальше. Ему на самом деле было понятно, что так рисковать не стоит. Всё же терять мага из-за такого слабого рода не хотелось, тем более на этого мальчишку уже некоторые планы строят из рода Лимбитов. Всем известно, что все маги, входящие в род, имеют своё влияние на главу рода, и к ним он прислушивается. Не те люди, чтобы игнорировать. К тому же род являлся чем-то вроде государства, правда, небольшого. Так что каждый в нём хотел забраться как можно выше. Так что если в чью-то семью войдёт маг, значит эта семья со временем будет иметь больше влияния. Поэтому многие задумались о том, чтобы пристроить одну из своих дочурок поближе к магу, сделать его женой. Сейчас до него добраться не могут, он в академии, а вот потом начнут обхаживать. Только вот вряд ли у них что-то получится. «Какие отношения у Дагмара с Иреной?» – тут же задал вопрос граф. «Хорошая», – сообщил барон. Он, насколько мне известно, за неё даже на дуэль вышел. Постоянно вместе. Да и Дорс уже планы строит, очень хочет свою дочь за него отдать. А он же пока не знает, что господин Мак барон, а не просто людин. Ладно, об этом позже, махнул рукой граф. Разберёмся с его родителями. Что ты ещё сказать хотел? Можно взять баронство под свою защиту. Да, солдат мы им отправить не сможем, больно далеко. Но даже то, что они под нашей защитой, охладит многие горячие головы. Особенно если учесть, что там часто наши отряды ходят. Кстати, он единственный сын в семье. Ещё две девочки есть младше его. Так что он является прямым наследником. Как-то так. Хм, даже не знаю. Любимец богов наш маг или их игрушка? Неожиданно рассмеялся граф. Бароны Струщоб. Кому расскажешь, не поверят. Не откажутся. просто не посмеет, подтвердил граф. Только раны ему ещё пока на войну идти, опыта нет. Убьют ещё не доучку. Придётся нового мага искать. А император может на подобное не согласиться. Он и так был недоволен, что без его ведома в роду ещё один маг появился. Ладно, Ирена, она хочет магицей жизни стать. А этот парень боевой маг. С трудом удалось императора убедить в том, что на самом деле нашли свободного мага. Даже пришлось рассказать, что у него при себе куча кристаллов было, и откуда они взялись тоже. Уверен, что в будущем его могут использовать при конфликте с султанатом. Так, я не предлагаю его в бой бросать, а можно отправить вместе с Иреной и людей лечить, плевать на академию. Сами пусть какое-то время обучаются. А опять же, нам лишние маги не повредят, закрепим их за обозом. Вот и пусть опыта набираются. Толковые командиры, которые за ними могут проследить, у нас тоже есть. Драков не держим. Хмм, неизвестно, сколько мор продлится. Город слишком большой. Задумчиво пробормотал глава рода. Может, они успеют? 2-3 месяца. Тут же обозначил сроки барон. За это время все успеют приболеть, сами знаете. Главное, чтобы мор сдержать смогли, и он не распространился. Вот тогда беда. А не могла его семья сама избавиться от сыночка, предположил граф. Мало ли чего. Сомнительно, покачал головой Амврос. Я же говорю, его родители потратили все свои невеликие средства, чтобы найти ребёнка. К тому же, он единственный наследник рода, пусть и захудалого, да даже если и так, то можно просто всё и у семьи убрать. И прирастёт наш род ещё небольшим участком земли. Ну да, пусть на окраине, но всё же я от этого отказывался грех. Так что мы в любом случае ничего не потеряем, а только приобретём. Нам же всё равно нужно парням обо всём рассказать. Ладно. Иди отдыхай. Отпустил своего разведчика граф. А мне ещё подумать нужно. Подумать было о чём? Слишком много догматов стало в жизнь графа. Конечно, то, что император узнает о том, что в роду Лимбитов появился новый боевой маг, глава рода даже не сомневался. Как и понимал, что император будет подобным недоволен. Также он понимал, что глава государства сменит гнев на милость. Всё же глупо было мага просто отпустить. Было понятно и то, что каждый дворянин из рода захочет заполучить себе мага, поэтому и зачистили к нему, как будто он слатать парня будет. Нет, глава рода может повлиять на любого своего человека. Но парень непрост. Это лихар понял сразу. Так что неизвестно, как он отнесётся к тому, что ему жену выберут. Если бы не вмешательство богов в их договор, то всё было бы гораздо проще. А так, лучше на него лишний раз не давить, но и спуску не давать, чтобы не обнаглел. Опять же, если не думать о богах, что плохо получалось, всё равно парень какой-то необычный. Вот с его слугами всё понятно. Да, подростки многое прошли в этих трущобах. обычь человека ему ничего не стоит, но всё равно они казались обычными в отличие от своего господина. Было в нём что-то такое. Нельзя забывать и про то, что Макгрегор взял парня под свою защиту, сам того не желая. Граф усмехнулся, когда вспомнил один случай, произошедший во время ужина в узком кругу посвящённых. Тогда один из членов рода предположил, что парню так много кристаллов отдавать слишком жирно, мол, мы ему нужны больше, чем он нам. Больно у него враги могущественные, так что часть кристаллов можно будет забрать себе. Они и так наши, улыбнулся Мак Грегор. Парень, член рода Лимбитов, боевой Мак, хоть и слабый. Если же кто-то попытается забрать его имущество и будет поднимать подобные разговоры, то я приложу все усилия, чтобы вернуть его вещи обратно. Все усилия, продолжил он с нажимом. Попрошу это помнить. Естественно, слух о подобном быстро пронёсся по всему роду, так что многие начали парни считать за какого-то родственника Грегора и шешукали теперь об этом. В общем, встрехнуло появление Догмара Лимбитов. А глава рода немного тревожился, потому что не понимал, к добру или к беде появление нового мага в его роду.